Глава двенадцатая. «Но кто сказал, что даме для счастья нужен бокал? Не верьте, если вам пытаются это внушить. Это только для тех, кто еще верит в сказки и создает красивые картинки вокруг. Мне, как минимум, для спокойствия надо бутылку. И так как крепче вина ничего рядом не оказалось, поэтому ему выпала почетная роль успокоить мои нервы». Ярослава Ильинична, Ко мне подходит все тот же папин бывший коллега, что совсем недавно увозил уже дебоширов и смотрит на меня и строго, и с жалостью. Но это перебор даже для вас. Даже две недели не прошло, мы снова на том же месте с тем же оркестром. Чем старше мы становимся, тем больше хочется разнообразия в жизни. Поднимаю на него голову и улыбаюсь. Зато обновили интерьер, а то как-то тускленько у них было. «Так, парни!» Мужичок разворачивает к бойцам и строго говорит. «Грузите этих, и чтобы все по полной!» «Не-не!» Останавливаю я его. «Вот этого оставьте мне!» Указываю рукой на скрюченного пополам стального, который меня сейчас взглядом казнит. «Это мой...» «Блин, кем бы его представить?» «Водитель!» Отвечаю почти сразу. «Ярослава Ильинична!» В голосе папиного коллеги звучит не то что удивление. Это больше напоминает панику Бизона. Вы хоть понимаете, кто это? Конечно, киваю ему в ответ. Тот, кто будет оплачивать ремонты этого заведения. Мужчина смотрит на меня несколько секунд, но в итоге делает жест своим ребятам, и Стальнов становится прямо. «Да, да ты под шкуру ментовскую лег, да я тебя...» Выкрикивает тот самый Леший, который стал причиной сегодняшнего представления в нашу честь. Но договорить ему не дают. А я только глаза закатываю, слушая шипение Стального и мат этого самого Лешего. «Выбирай слова, когда говоришь о моей женщине, Леший!» Выплевывает Стальнов, и все вокруг наполняется гробовой тишиной. «Даже у меня дыхание перехватывает». А перед глазами бегущей неоновой вывеской бежит строка «Беги, Яся, беги!». На парковку мы выходим молча. Впрочем, и все дальнейшие действия происходят молча. Даже ребята в масках смотрят с опаской на меня и Стального. А может, ждут, что я сейчас крикну, что все это шутка, и меня нужно будет спасать. Но я молчу, хотя бутылку не оставила в ресторане, даже когда Стальнов... Попробовал дернуть за нее, чтобы забрать. Открываю дверь своего танка на колесах, а я стою на месте. Вот сейчас я понимаю, что если сделаю шаг и сяду внутрь, то назад пути не будет. Но, с другой стороны, также охота попробовать на вкус серое вещество стального. Есть, конечно, сомнение, что оно у него имеется. «Садись, ягодка!» Он стоит сбоку от меня, чуть позади. Так что слышу его только я, иначе я тебя сейчас засуну на сиденье. Бросаю на него скептический взгляд и поворачиваю голову к папиному товарищу. «Папе ни слова», — говорю так, чтобы слышали все. «У него и так сердце слабое. Сама скажу». Залезаю в машину стального, и только он захлопывает дверь, бросив мне. «Пристегнись», — тихо добавляю, «возможно». Папе вообще лучше не знать, чем занимается его великовозрастная дочь. Но зачем ему столько эмоций на его седую голову? Стальнов садится на водительское кресло и смотрит на меня, вскинув бровь. Закатываю глаза, но за ремнем тянусь. Машину мою доставить на стоянку у дома. Говорю спокойно, пока пристегиваюсь, а бутылку с вином зажала между ног, чтобы не пролить. «Раз тебя не удивили мальчики, и то, что они знают меня, то и объяснять дальнейших действий не нужно», — поднимаю на Стального взгляд, и в первую секунду даже отпрянуть хочется. «Но это только в первую секунду». «А теперь домой меня вези, извозчик». «Ягодка, тебе лучше все же помолчать», — отвечает Стальнов, немного растягивая слова а у меня мурашки начинают в панике выбегать из трусиков, разбегаясь по всему телу. Вот почему они именно там сегодня собрались. Мы выезжаем с парковки, и Стальнов сворачивает совершенно в противоположную сторону. «Мой дом в другой стороне», — стараюсь еще держать голос уверенно. «Сегодня твой дом там, где я», — отвечает этот напыщенный мужик и сжимает руль до скрипа. Так что под пиджаком вырисовываются его мышцы. А я думал он больше сухенький, чем... Боже, Яся, тебя везут в неизвестном направлении, а ты думаешь о том, какие у него там мышцы? Смотрю на стального еще минуту, а потом беру бутылку с вином и смачиваю почему-то резко пересохшее горло. И это не из-за того, что мои тараканы решили мне устроить предварительный просмотр кино для взрослых. Нет, это просто воздух в машине сухой. Пожалей уже. Но кто об этом сейчас думает?